В то время Зевс, зело подпивший Весь разомлев, припал к жене И, морду на плечо склонивши, Лизался, нежась в тишине. И чтоб во всем ей быть любезным, сказал «Лети, головорезы, спешат оттурно удирать. Венера дрянь перед тобою, Ей-ей, всех краши ты собою, Всяк тянется тебя достать. Моё бессмертие ерится, Я жду роскошных ласк дрожа». Тебе Олимп и Свет девица, Юпитеру ты госпожа. Захочешь, все получишь сразу. Весь мир ждет твоего приказу. За поцелуй твой ангелок. Тут стиснул так старик Юнону, Чуть оба не свалились с трона. И Зевс разбил себе висок. Юнона козырь молодица, Ее никто надуть не мог. Юпитер старая лисица, Ей ведом вдоль и поперек. «О она сказала. А по старой подлепала, Заткни медовых слов ручей. «Уж ты давно меня не любишь, А только пьяный голубишь, Прочь убирайся, дуралей!» «Что там лукавить передо мною? Я не девчонка в двадцать лет. Зачем морочить чепухою Богов, людей и белый свет? Пускай все будет так, как хочешь, Скажи лишь, что конец отсрочишь. Да дурно, дашь ему пожить. Чтоб мог он с батькой повидаться И перед смертью попрощаться. А больше не хочу просить». Так, молвив, в муженька вцепилась, Обняв до судорог в руках, И с ним на лавку повалилась, Аж свет помер у них в глазах. Размяк зевес, как после пару, И, вылоков горелки чару, На все свое согласие дал. на с ним, резвясь играла, Слегка подмышкой щекотала, Так что Юпитер задремал. Олимские в любую пору И их громорозящий пан Ногими шлялись без разбору, Не глядя на высокий сан. Енона с небу улизнула, На землю ноги шум махнула, Оделась парнем в тот же час. Взяв под ногу Асмодея, Обличье приняла Инея и прямо к Турну понеслась. Пан Турн тогда зло гневился, Всех приходящих в шею гнал. Злясь, что в бою не поживился, Инею не накостылял. Вдруг призрак самого Инея В одежде бедного Сихея Явился Турна задирать. А ну, кричит, босяк лядащий, Никчемный пьяница пропащий, Дей в поле, силу попытать. Увидел Турн перед собою Лицо заклятого врага, Что, измываясь, кличет к бою, Мол, трусишь, шкура дорога. Пан Турн, как сатана, злился, Холодным потом весь облился, От гнева страшно застонал. Теснит он призрак, тот виляет, Стремглав от Турна удирает, И Турн в догонку поскакал. Вот-вот догонит он злодея, Вот-вот его насквозь проткнет. Коня турнул лупит, не жалея, Истошным голосом голос «А врешь, не идёшь? Дай скотину! Мечом исполосую спину! Ловись, им, век тебе не знать! Не смей, с могилой повенчаю! И воронов потешу стаю! Что труп твой налетят клевать?» Меж тем иное призрак мчался На берег, где челнок стоял. Он Турну показать старался, Что страх его великий гнал. В челн прыгнул, будто бы спасаясь, И турн, погони распаляясь, Успел туда ж за ним вскочить, Чтоб над Энеем поглумиться, Чтоб вражей кровушкой упиться И первым рыцарем прослыть. Тут вмиг челнок зашевелился И сам собою вдаль поплыл, А турн по челноку носился, Ликуя, что врага накрыл. Елоныш, обратясь в кукушку И бросив турна во ловушку, Махнула напрямик в лесок, Торн смотрит, лодка среди моря, едва не лопнул мало из горя, но сделать ничего не мог. Пока Юнона так шутила, Иной об этом и не знал, Она его в тумане скрыла. Для всех он невидимкой стал. И сам низги не видел, злился. Потом, прозрев, за меч схватился и кинулся крушить врагов. Убил он лавза и лутага, Парфёна уложил бродяга. Немало пошибал голов. мизинкий атаман Теренский, К ней храбро подступил И сразу поднял крик Вселенский. Что только, мол, эней жил. «Вперед!» — кричит. «Готовься к бою!» Леси, парни, мы с тобою!» «Нам в помощь не нужны друзья!» «А ну!» И вот враги столкнулись, Да так, что панцири прогнулись. Мизинький же упал с коня. Эней, немилуя чванливых, В мизинке всадил палаш. Дух, выскочив меж слов брончливых, Пошел к нечистым на шабаш. Иной победой величался, С друзьями славно угощался, Олимпу жертву оскурив. На ночи пили и гуляли, В повалку с пьяну кучей спали, Иной с горилки был чуть жив. Рассветная звезда в окошко Уже виднелась, как пятак Или пшеничная лепешка, И небо рделось точно мак. Иной уже троян сзывает, И с хмурым видом объявляет, Что время мертвых погребать, Чтоб все, обычаю послушные, По-братски и единодушно Шли трупы на костры таскать. Потом мизенькие доспехи На пень высокий насадил, Не то, чтоб для своей потехи, А марса этим ублажил. Шижак надел, и меч булатный, Копье и щит работы знатной. Пень рыцарем одет стоял, Тогда к войскам он обернулся, Прокашлялся, разок сморкнулся, И речь такую откатал. Трояне, лыцари, казаки, Мужайтесь, наша виш берет. Вот это чучело нам всякий Латинский город отопрет. Но прежде чем начнем мы биться, Для мертвых надо потрудиться, Чтоб души их нашли покой, Погибших лыцарей прославить, Паланток батьки переправить, Что лег здесь дунной головой. Затем пошел в курень просторный, Где труп царевича лежал. Над ним аркадский подкоморный. Бог длинной веткой отгонял. И плакальщицы так рыдали, Как будто животом страдали. Энериза причитал и сам. «Увы, увы, угас он, братцы! душ, да чтобы на что бы и мастер драться! Угодно вижу так богам!» Потом велел насилки сделать И тростниковый дахин Для обескровленного тела, Чтоб в них палант, Ивандров сын, Ясновельможная персона, В чертоге адские Плутона явился бы никак чумак. Бобенки мертвого обмыли, в кафтанец чистый нарядили, За щеку сунули пятак. Все было к выносу готово, Когда философ пожелал Надгробное отгрохоть слово. Но сбился, теме почесал и молвил. Труп, как есть, не дышит, не видит, то есть и не слышит. Ох, ох, увы, он мертв, аминь. Народ той речью умилился и горько-горько прослезился, и бормотал «Нечистый сгинь!». Потом над мертвым покодили и вынесли его во двор. Под балдахином положили. Блеснул слезой иные взор. Покрыв добротным покрывалом, кажись тем самым одеялом, что от дедоны взял иной позволили паноча на плечи и понесли его далече, в аркадский город Палантей. Потом, едва лишь вышли в поле, И ней, над трупом наклонясь, Сказал «О, жизнь бурнее, чем море!» И гибнет в ней и раб, и князь. «Прости, прощай, дружок любезный, Я отомщу рукой железной, И турн получит с барышом!» Потом Паланту поклонился, зал и проследился, И к городу побрел шажком. И вот, едва домой вернулся Наш грустный лыцарь, пан И Ней, Он, глядь, уже в синях наткнулся, На присланных к нему гостей. То прибыли послы Латина, мужи осесарского чина, один армейский капитан, Что век по свету волочился и по-фригийски научился, В Посольстве-то он был догоман. Латинец старший в ихнем роде, Лицом к инею важно стал, И в нашем, значит, переводе Примерно так ему сказал Не ворох тот чешку рабита, И тот не враг, кто после битвы на поле без души лежит. Позволь тела убитые рати прибрать, Чтобы земле предать их, Пускай князь милость к нам явит. Эней к добру с рождения склонный Сказал послам латинским так, «Латинус — рекс неугомонный, А турнус — пессимус дурак, Икваре воевать нам неком, Латинуса я пута циком. И дурными синьорис вас, Латинусу рак пацем даре, Пермитто мертвых закопаре, И кором вас не зла у нас». Один есть Турнус, ворок Мекус, Так Ерго дебет воевать. Велит так фата, онт Энеос, Вам будет Рекс, а мать зять. Чтоб привести от Фернум Белом, Свершим мы с Турнусом Дуэлом, Зачем всех сангвис проливать? Кто будет, Турнус или Неос? Укажет Гладиус Вельдеус Латинским с центра управлять. Латинцы в раз переглянулись, По сердцу им та речь пришлась, Друг с другом Мика не стакнулись. И вот Дрансес вскричал, «О, князь, для дел великих-то родился и к нам недаром заявился, снесем Латину твой ответ. Все, все подробненько расскажем, что истинно ему докажем, что дружба с Турном нам вред. Так мировую заключили на двадцать-двадцать пять деньков и между собой порешили, чтобы прислали мастеров, Латинине помочь троянцам, злосчастным этим голодранцам, в достройке скорой городка». Да чтоб троянство порубило, осинок гожих настропило. Березки, сосняки, дубка. А после началась гулянка, и чарочка пошла кругом. по баске, хохоток и пьянка скрепляли дружбу табачком. Тут выпивали, там трудились, спокойничками все возились. В лесах и шум, и стукотня. В небоевое это время латинин и троянцев племя друг другу были как родня. Теперь изобразить бы нужно и печаль, И крик, и плач, и стон натужный, До да сил достанет мне едваль. Не всякий, как Вергелий, сможет Писать, чтоб с правдой было схоже. А я ж до грусти не мостак, Я слез и уханья не знаю, И сам не плачу, не скучаю, По мне хоть век пусть будет так. Как только алая демница На небе начала вставать, Так вся троянская станица Убитых пронялась таскать. Иные страхоном разъезжали, К трудам дружину понуждали, Костры из мертвых воздвигать. Соломой трупы оплетали, И масло с дёгтем подливали, Не раз не два, а раз по пять. Потом солому подпалили, миг пламя трупы обнесло, Все память вечную заныли, Дымком всю степь заволокло. Тут кости, плоть и жир трещали, Иные сало источали, У тех растрескался живот. И дым с смрад кругом носились. Жильцы усердней всех трудились. Известен всем и род. Товарищи всей жизни бренной, Отцы, друзья, сыны, сваты. Во имя памяти нетленной. А кто и так от суеты? В швыряли седла, сбрую, Одежду, обувь дорогую. Кто лес кафтан, кто поясок. Секиры, палаши, дубины, Анучи, лапти и братины Летели, как снопы на ток. Не только в поле дым курился, В Лаврентии тот же чат стоял. Но вот вокруг костров толпился, И на чем свет стоит стенал. Там батька горевал о сыне И слал проклятие злой судьбине, Ругал войну, ругал царя. Тут девка воя убивалась, Что без венца вдовой осталась, Похоронив богатыря. А жинки, распушивши косы, Без свиток яростной толпой, Растрёпаны простоволосы, Подняли несусветный вой. По мертвым жалобно стонали, ревели, бились, причитали, Латинские проклинали рот. Про Турнуш ж говорили смело, Что за любовное он дело погубит даром весь народ. Дрансес пред всеми объявляет, что Турн один всему виной, Раздраться с ним и желает, пусть и кончают тем с войной. Ну и у Турна был парняга, брехун, юрист, крючок, сутяга. Что дело Турна защищал? Да и Амантины пролазы! Пустили разные рассказы, Чтоб Турн ни в чем не уступал. И вдруг от хана Диамеда Латиновые послы пришли, И видно было, что победных Вестей с собой не принесли. Старик Латин вельможным лицам Велел же явиться, Что все и сделали тот час. Послов позвали для доклада, И после должного обряда Латин изрек такой приказ. «Скажи мне, вину справедливый, О чем хан вел с тобой речь?» Кажись, ты парень небрехливый, Таким тебя знавала сечь. Я подданный и раб твой верный, Царю слуга нелицемерный, Так начал венул. не гневись. Мужичья правда, брат, колюча, Апанская известна гнуча, Хан молвил, врать мне не корысть, Не с мордой латино драться Против энеевых людей. Вам прежде нужно бы дознаться, Какой в бою казак иной. Под трое всыпал нам он знатно, Спасая от судьбы привратной, Богов домашних родню. Он батьку спас в час грозной сечи, на гору снес, взвалив на плечи. Не затевайте с ним грызню. С им драться не рискуйте, Его считаем мы святым, И вашему царю втолкуйте, Чтоб лучше помирился с ним. Где нынче дети есть такие, Чтоб кудри батьковы седые Превыше ставили всего? Понятно, я не враг латину, Но чтя на молочину, Не выйду супротив него. Прощайте, латинцы. Поклон мой вашему царю. Возьмите-ка назад гостинцы, Отправьте их богатырю и нею, сбегнуть избегнуть бою. Тут венул, нос, утер рукою И смолк, упарившись в конец. Латин, посла услыша речи, Затрясся весь, как хвост овечий, На плеше задрожал венец. Потом от страха чуть очнулся, Унял непрошенную дрожь, Зевесу помолясь, надулся и хмуро глянул на вельмож. «Ну что?» – спросил их. – Пожалелись? «Вы с дядей все носились, а он вам фигу показал. Сначала было б столковаться, как вам с им расправляться, пока он холку не намял. Теперь ума не приложу я, как мне пристроить чужаков. Земли кусок изрядный чую, отдам я им без лишних слов. Отдам и косу речки, на рыбные местечки, Иной пусть будет нам сосед. А не захочет он остаться, И по свету пойдет шататься, Так мы и тут уйдем от бед. А чтоб с сладить дело, Пошлю послов десятков пять, Подарки подберу умело, Велю повидло, сало дать, Сгодится в дар трина, Да пояс, да отрез люстрина, Чтоб к празднику пошить кафтан. Прибавим из старшка сапушки, И дело сладим понемножку, Как это все сдается вам. Дрансес был страсть какой речистый, и князю Турну враг лихой, Он ус погладя, нос прочистя, дает царю ответ такой: Лотень светлейший, не от устами твоими пить бы, между нами вся кверь мне сердцем за тебя. Да отзвониться, виш, не смеют, Сидят, молчат, сопят, потеют и бракуют про себя. Пускай же злобный тот детина, что в эту нас втравил войну. И что надутый образиной, Как есть похож на сатану, Что столько бед принес паскуда, Что столько загубил нам Люда, А в трудный час дал стрикача, Пусть турн, что всеми верховодит, И за нас легковерных водит, Сына им рубится с плеча. Пускай не бродит в наших хатах, Пускай царевня даст покой, Пускай живет в своих палатах, Да чтоб клотину не ногой». А ты, Латин, наш царь тишайший, Прибавь Инею дар слачайший, Лавинию ему отдай. Той свадьбой ты нам мир даруешь, Или на царство уврачуешь, А дочке с парнем будет рай. Тебя ж, пантурн, прошу покорно, Забудь к любовь. Не мысли и не действуй вздорно, И пощади латинцев кровь. Иней тебя лишь вызывает, А нас, латинцев, не замает. Иди с троянцем поборись. Довольно нам играть словами, Яви бесстрашие делами, Побетелее ее хитрись. Услышав это, Турн взъярился, От бешенства весь посинел, Он словно в лихорадке бился, Зубами в ярости скрипел и крикнул Старый пустомеля, видать побрю от хмеля, коль трусом зовешь, И не лица измышляешь, Народ своей брехней пугаешь, Да про меня безбожно врешь. Я мог бы снять пред всем собранием. Башку плешивую твою, Да морать такую дрянью Честь богатырскую свою. А ты, владыка ерудивый, Когда уж ты такой пугливый, Что землю даришь чужакам, Так раком полезай к троянцу, Да ждай во всем поганцу, Он славный мир устроит вам. А коли миру я помеха, Коли иной зовет на бой, И смерть моя вам всем потеха, Не дорожу я и собой. Посмотрим, кто кого ловчее. Иду туда, где ждут злодеи, Иду сразиться с чужаком. Пускай хоть станет он бовою, Меня не устрашит собою, Я сам неплох махать мечом. Пока в конгрессе так тягались, на Клавренту подступал, На штурм троянца собирались, Всех в нетерпении дрожал, Услыша, что Иной явился, Латин со страху обслюнился, Встал с перепугу сам не свой. Вот вам и мир! Турн крикнул нутый И, не теряя ни минуты, помчался в стан своей восковой. Опять галдеж, опять тревога. Народ со всех сторон валит. Кто всех бронит, кто молит Бога, Кто шепчется, кто гласит. Вновь кавардака чертовщина, Вновь гнет в баране рок латина, И царь скорбит от всей души. Что не взял он у зитья Энея, Сейчас сидел бы сладко млея, А кружку ел бы до кныши. Турн вник доспехи боевые, Надев, летит троян крошить. И, разъярив дружины злые, Брали к побить, Коня пришпоря, что есть силы, Помчался он к войскам Камилы И стал ей тут же толковать, Куда ей напирать с полками, Не сапождать со старшинами, Что подкрепят царицы рать. Распорядившись, Турн помчался На гору, чтоб за нею скрыть, Засаду, ибо собирался Фредийцев тайно окружить. И же, выстроив отряды, Как ставят войско для осады, Отдал приказ на вал напасть. И вот идут живой стеною, Идут, чтоб счастье вырвать с бою Или на поле брани пасть. Троянцы дружно наступали, Тесняя везде своих врагов. Не раз латинцев с боем гнали До самых городских валов. Но те вновь с силами сбирались И от троянцев отбивались. Друг друга били в пух и прах, Тоскали за чубы, тузили, Скакали, петушились, выдели, Аж пена билась на губах. Но вдруг Арунд убил Камилу, тут на латинцев страх напал, Утратили и дух, и силу, кто как, и кто куда бежал. Троянцы в их толпу вмешались, лупили в спины, измывались, К стенам лаврент гнали их, латинцы ворота закрыли, Своих укрыться не пустили, чтоб с ними не впустить чужих.